О романтике. Книги против жизни. 2.0. У Тома тоже был повод для переживания. Нет, Сара его нисколько не интересовала, и он не собирался приглашать ее на свидание только потому, что Энди и Джен считали это хорошей идеей. Но, тем не менее, он думал о Саре. Каждый раз, проходя по главной улице, он видел ее в магазине, или читающей в кресле, или стоящей за прилавком с неизменной улыбкой на лице. Вид у нее был такой, словно она ждала, что в любую секунду внутрь войдет посетитель. Как ей вообще пришла в голову идея открыть книжный в Броукенвилле? Конечно, Том должен бы быть с ней полюбезнее. Все-таки Сара — гостья Эмми. Но Эмми умерла, — сказал упрямый голос у него в голове. И ему все еще больно от этой потери. Эмми была последним связующим звеном с прошлым, с отцом Тома и с отмирающим миром, знавшим Тома еще ребенком. «Возьми себя в руки, Том», — сказал он себе, но это не помогало. Он скучал по Эмми, и ему было физически больно от того, что ее больше не было рядом. Боль в груди была такая же сильная, как когда он сломал ребра, играя в футбол. «Эмми умерла», — повторил он себе, — И если ее гостья пытаются с помощью книгами Эмми выплатить долг, который никто с нее не требует, это не его проблема. Прости. Начальник странно смотрел на него. Прекрасно. Так недалеко и до безумия начальник продолжил говорить. «Их интересуют наши грузовики и клиентская база». «Чушь», — возразил Том. «У них машины новее и клиенты крупнее. Зачем им наша мелочь?» «Они просто хотят быть единственным перевозчиком в этих местах», — шеф пожал плечами. Майк был невысоким, полным мужчиной. В свои неполные сорок он уже изрядно облысел. Вечные попытки удержать семейный бизнес на плаву испортили ему осанку. Он ходил с согнутой спиной и опущенной головой, как человек, обреченный на провал. Тому он напоминал добрую пугливую собаку. Порой это порядком раздражало, как, например, сейчас». Может, они хотят перевозить больше скота, предположил Майк. Они сидели друг напротив друга за столом, заваленным бумагами. Все в кабинете свидетельствовало об упадке. Старые папки с информацией по заказам и клиентам на полках. Компьютеры, выпущенные в конце 90-х и купленные в магазине подержанных вещей. И раритеты до последнего выдавали списки и счета, не замечая нависшей над ними угрозы. Малейшая ошибка привела бы их в мусорный контейнер перед офисом. О ремонте и речи быть не могло. «Полагаю, компьютеры мы не берем?» – произнес Том. Майк снова странно посмотрел на подчиненного. «Компьютеры? Тебе-то они зачем? Они тебе нужны? Забирай!» «Эти монстры? С экранами толщиной в полметра? Спасибо, обойдусь!» «Нет, не нужны!» – поспешил заверить босса Том. «Они готовы предложить всем...» квалифицированным сотрудникам, работу. «А как же ты? Тебя они готовы нанять?» «Я перееду к сестре. Ее мужу нужна помощь, они продают электронику. Конечно, это не так интересно, как грузовые перевозки, но у них есть для меня комната, и дети у них замечательные». На стенах висели пожелтевшие вырезки из газет. Пару лет назад их вставили в рамки, чтобы придать конторе приличный вид. Тогда еще была надежда на новых клиентов. Компания спонсирует бейсбольную команду. ВТТ назван предприятием года за приверженность идеалам Баптистской церкви. И тревожная ВТТ помогает коммуне перевозить офис, улыбающейся политики на пути в Хоуп на фоне письменных столов, стульев и архивных шкафов. Майкл тоже был на фото, но он не улыбался. «Другие поедут в Хоуп», — спросил Том, просто чтобы что-то спросить. На самом деле ему было это глубоко все равно, как и все остальное теперь. «Кто знает, они молодые парни, справятся...» В этой фразе угадывалось «но», — Майкл продолжил. «Они предлагают тебе место водителя. У тебя нет специального образования для менеджерских функций, а административный персонал у них и так в избытке» ты же знаешь, как оно бывает. Вот если бы у тебя было образование, мне нужна была работа, я не мог переехать. Наверное, тебе стоило принять то предложение из-за Отец был жив. Мне жаль, Том, я сделал, что мог. Но, разумеется, ты сделал все, что мог, и это не твоя забота. Том поднялся. Нужно снова начинать все сначала. Он улыбнулся. Полагаю, они не разделяют твои взгляды на выходные и длинные перегоны. Майк промолчал. Ничего страшного. Я все понимаю. Новая хозяева. Не то чтобы меня тут многое удерживало. Черт. Том, мне жаль, что Эмми Харрис умерла. Прекрасная женщина. М да. Том остановился в дверях. Сколько времени мне дали на раздумья. «Две недели. Это... Понимаю. Все, что ты мог сделать». Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. В коридоре окон не было, и Том постоял несколько минут, думая об отце, об Эмме, о годах вкалывания на двух работах на ферме и у Майка, и о том, как вся его жизнь исчезает. 17 лет!» «Что, черт возьми, ему теперь делать?» Он возвращался от Джона, когда два водителя, работавших на Майка, подошли к нему у машины. Они демонстративно преградили ему путь. Видно было, что они вне себя от бешенства. Они оба были так молоды, слишком молоды, чтобы знать, что жизнь несправедлива. «Ты поедешь в Хоуп?» — спросил один из них. Оба были из этих мест гораздо моложе его. «Не понимаю, как Майк мог вот так просто продать бизнес?» — сказал второй. Несколько поколений его семьи владели компанией. Два поколения, сказал Том. Его отец основал бизнес. Неважно. Он не должен был опускать руки. И продавать этим людям из хоупа. После того, как школа переехала, мы больше не могли играть. Том не понял, какое отношение бейсбол имеет к продаже предприятия, но для них, наверное все в жизни вращается вокруг бейсбола. Лучше было бы вообще все закрыть. «Для кого лучше?» – устало спросил Том. Они по-прежнему не давали ему пройти к машине. Они бесились и явно считали, что у Тома тоже есть все причины для бешенства. Но Том увидел, что к ним с решительным видом по слишком широкой главной улице приближается Джен. А ведь где-то асфальтируют дороги. «Где-то растут новые города и пригороды, несмотря на то, что здесь было столько невостребованных дорог и домов. Я собираюсь принять их щедрое предложение». «Щедрое? Но бейсбол... Не будьте дураками!» Том протиснулся между ними. «Еще немного, и он будет в машине и в безопасности, но Джен его опередила. Она задыхалась от быстрой ходьбы». «Как дела с Сарой?» — спросила она. Том не стал отвечать, один из водителей ответил за него. «Он переезжает в Хоуп». «Я буду работать там», — поправил он. «Хотя переезд не был такой уж плохой мыслью, нет смысла жить в Броукенвилле и работать в Хоупе». «В Хоуп!» — воскликнула Джен. Том пожал плечами, желая, чтобы все оставили его в покое. По иронии судьбы, Сара единственная была готова выполнить это его желание. Тому видно было, как, стоя за прилавком, она упрямо смотрела прямо перед собой. По крайней мере, ей все равно, переедет он в Хоуп или нет, подумал Том. «Знаю, ты расстроен из-за Эмми, но нельзя же горевать вечно», — сказала Джен. «Какое отношение Эмми имеет ко всему этому?» «Если бы она была жива, тебе и в голову не пришло бы уезжать». Наверное, она была права, но он все равно решил согласиться на работу. Том взрослый человек. Том открыл дверцу машины. «Пригласи ее на ужин!» — крикнула ему вслед Джен. Том не собирался приглашать Сару на ужин или делать еще что-то из того, что от него ждет Джен, но пару дней позже он проходил мимо магазина и остановился перед витриной. Сара сидела в одном из кресел с широко распахнутыми глазами. По щекам ее текли слезы. Она смотрела себе на колени, не обращая внимания на то, что всему городу видно было, как она плачет. «Черт», — подумал Том, — он не знал, что ему делать. Войти внутрь, уйти, сделать вид, что он ничего не видел. Он чувствовал, что должен ее утешить, сказать ей что-то милое, но не знал, что. Наконец Том толкнул дверь и ступил на порог. «Привет», — сказал он. Сара подняла на него полные слез глаза, он возвышался над ней темной, молчаливой тенью. «Все в порядке?» — задал он идиотский вопрос. «Что?» Сара вспомнила про слезы и смущенно вытерла их руками. «Грустная книга», — всхлипнула она. «Может, я помешал?» — разозлился Том, но по какой-то непонятной ему причине присел рядом с Сарой в кресло, Она положила на столик книгу «Джейн Эйр», — пояснила Сара. Я и забыла, какие сильные в ней эмоции. Когда я в первый раз начала ее читать, то всю ночь не могла остановиться. Том посмотрел на обложку, на которой была изображена обычная женщина в профиль. Скучная обложка. Забавно плакать, когда знаешь, что все кончится хорошо. Но так грустно читать, как она узнает, что он уже женат и что его жена заперта на чердаке. Бедная Джейн вынуждена бежать от своих чувств. Ее безголовый кузен убеждает ее выйти за него замуж без любви и стать миссионеркой, хотя и знает, что она слишком слаба для такой работы. И смешно читать, как он прикрывается религией, хотя это амбиции толкают его в Индию или куда там он собрался обращать туземцев в истинную веру. Главное, что конец счастливый заметил Том, пряча улыбку. «Что?» — удивилась Сара и, подумав, добавила, «для нее, конечно, счастливый. А он остался слепым и без руки». Том повернулся к ней, но зато Джейн осталась с ним, поспешила успокоить его Сара. «Боже мой!» — невольно воскликнул Том.